Глава восемнадцатая. Сердце уходит в пятки, когда я вижу, как словно в замедленной съемке тягуче открывается дверь кабинета, оттуда выходит дракон, а прямо на него, размахивая своими красивыми крыльями, летит сов. «Главное, чтоб сразу голову не свернул», — мелькает в голове мысль. «Может, хоть даст объясниться, и тогда Руди успеет вылететь?» Движения Роуворда на фоне всего этого кажутся молниеносными. Он быстро вскидывает руку и на лету ловит птицу, смыкая на её теле свои длинные сильные пальцы. «Свернёт». Думаю, я и ахаю. Но нет. Дракон держит крепко, но не слишком, так, чтобы не повредить тонкие птичьи косточки. Руди, похоже, даже испугаться не успевает, когда оказывается в своеобразной клетке из пальцев. Ровард подносит сову к лицу, внимательно рассматривает. А Руди удивлённо шокированно хлопает своими большими глазами. «Не смотри на меня так, большой злой дядя!» произносит сов, а вслух раздается только уханье. Дракон поднимает брови, словно... Словно он понимает Руди? «А ты у нас, значит, маленький, но храбрый совенок?» спрашивает Роувард. «Ты меня слышишь?» Еще больше выпучивает глаза Руди и поворачивается ко мне, чтобы еще что-то спросить. Но я едва заметно мотаю головой, чтобы он не сдал меня дракону. Я не хочу, чтобы дракон знал, что я понимаю сову. Мало ли, что там взбредёт в драконью голову. К счастью, Руди понимает намёк и отворачивается. «Ещё и непростой совёнок», — усмехается Роуэрт. «Как интересно. И почему я даже знаю, откуда ты в доме?» Его взгляд тут же оказывается на мне, а я тушуюсь. Как будто сделала что-то плохое, а меня устыдили. Но я же плохого не делала. Поэтому расправляю плечи и собираюсь отстаивать свои права. Но мне не удаётся это сделать, потому что в холл выходит к лоте. Не просто выходит, она победно вышагивает. «Ох, ваше величие!» Она делает наигранно возмущенный взгляд. «Я правда не ожидала такого! Она...» Клотя делает паузу, как будто споткнулась. «Марика притащила в дом птицу! Это ж как надо было!» «Это моя сова!» Перебивает ее ледяным голосом Роуворт. Он помогает Руди усесться на своем предплечье. Учитывая когти совы, дракону должно быть больно от того, как они впиваются в руку, но тот даже вида не показывает. ваша только и выдает экономка. «Какая прекрасная птица! Просто замечательная!» Лицо Клотильды бледнеет, видимо, от осознания того, что в этот раз она точно не в дамках. Она переводит на меня растерянный взгляд, в глубине которого тлеет желание отыграться, а потом снова смотрит на Руди. «Но почему? Почему я его держал там?» «Я летать не мог», — подсказывает драконусов «Подлечить его надо было», — с хитрым прищуром отвечает Роувард. «А я должен перед вами отчитываться? Или вы птиц не любите?» «Люблю», — сипло отвечает Клотя. «Очень хорошая птица». В этот момент замечательная птица срывается в руки Роуварда, взмывает под потолок, делает там пару кругов, очень метко... Гадит на плечо Клотильды. И только после этого с чувством полного удовлетворения возвращается к дракону. «К деньгам, наверное», — с кривой улыбкой и откровенной брезгливостью в голосе произносит Клотти. «Вы уже хотите расчет?» — удивленно спрашивает Роувард. «Нет-нет», — закашливается экономка. «Я, пожалуй, пойду». Шурша юбками, Клотти скрывается на лестнице, ведущей в кухню. «Ты знаешь...» Медленно произносит дракон, глядя на Руди, но обращаясь явно ко мне. Просьба не врать точно так же относится к моменту недоговаривания Марика. «Откуда эта сова?» «Руди», — поправляет дракона птица. Ровард только кивает. «Он случайно влетел в окно флигеля, когда я там была, признаюсь я. Раз уж дракон не предпринял никаких кардинальных мер, почему бы и не рассказать? Он был слаб и не мог летать. Я... я помогла, насколько смогла». «Он? Почему ты думаешь, что это он?» Задает каверзный вопрос Роувард. «Да вы... Вы посмотрите в глаза. Взгляд же совсем мужской». Выпаливаю я первое, что приходит в голову в надежде, что дракон не почувствует лжи. «Руди. Его зовут Руди», — говорит он. «И это из-за него ты хотела залезть в мой камзол?» «Черт! Да что же это такое? От этого драконища, кажется, ничего нельзя утаить». Киваю и опускаю взгляд. Неудобно, что меня вот так ловят на мелком вранье, но, кажется, Ровард не сильно злится. Думаю, мы поселим нашего гостя в более удобных покоях. Я видел чердак. Идём посмотрим, как он. Последнюю фразу дракон говорит уже не мне, Руди, и направляется к лестнице. Я остаюсь одна посреди холла, не понимая, а что, так бывает? Чтобы какая-то неприятность и опасность внезапно развернула всё вверх тормашками и превратилась в удачное стечение обстоятельств? Но не только это удивляет. Клотя точно Руди не понимает. Улька тоже. А вот я и дракон — да. Как так? Почему? Интересно, а об этом я где-то в книгах смогу найти информацию? Улька так и не появляется. Даже на грохот. Она совсем не любит попадаться на глаза Роуворду. Я считаю свою миссию по уборке пыли в холле завершенной. Новых дел у меня не появляется, поэтому решаю испытать старую мастерскую. Сейчас, пока свечи есть. Но если вдруг они кончатся, делать их придётся в темпе вальса. А если с первого раза ничего не получится? Ведь если что-то может пойти не по плану, оно туда и пойдёт. Захожу к себе в комнату за ключом и заодно закидываю в карман мазь. Пора уже вернуть дракону. И забежать к Руди обязательно. Мастерской пахнет пылью, деревом и воском. Я подвешиваю небольшой котёл на крюк в очаге, закидываю туда несколько кусочков воска и, справившись с огнивом, развожу огонь. Дневной свет едва пробивается сквозь стекла, покрытые тонким жирным налетом, поэтому пока плавится воск, я очищаю окно. Потом, когда становится светлее, подготавливаю самые маленькие формы, чтобы свечей получилось побольше. Петели подвешиваю на специальные рамки очень внимательно и аккуратно, так, чтобы они были точно посередине и свечи не вышли кривыми. Растопленный воск охлаждаю до того момента, когда он начнет чуть-чуть мутнеть, и заливаю формы. Только с этого момента работать приходится быстро. Увы, есть такая особенность, что если взять его слишком горячим, свеча получится ломкой, а слишком холодный будет ложиться неровно. Постукиваю немного по форме, чтобы избежать пузырьков, и доливаю воск по мере усадки около фитиля. Работа кропотливая, но не слишком сложная. Прерываюсь только на обед, переживая, что если дракон будет меня требовать в столовую, меня пойдут искать. И я потеряю своё место для уединения. Однако Ровард сказал, что и обедать, и ужинать он будет в кабинете. Поэтому я получаю прекрасную возможность продолжить своё занятие. В итоге, к концу дня я получаю около 30 свечей, каждая высотой не более 5 сантиметров. Для каждой подрезаю фитиль складываю на стол. Да, свечей немного, но уже хоть что-то. Однако всё же остаётся вопрос, если закончатся и эти, а они закончатся, что делать дальше? Из чего отливать новые? С этим вопросом я запираю мастерскую и собираюсь пойти к себе, но... Удивительно. Меня снова останавливает тонкая полоска света из кабинета роуварда. Вспоминаю, что хотела ему вернуть мазь, и стучу в дверь, осторожно приоткрывая ее. Я застываю на пороге. Дракон спит. Прямо за столом, опустив голову на сцепленные в замок руки. Все такой же напряженный, как и днем, но... Сейчас как-то слишком похожий на обычного человека. А мне ещё говорил, что спать при горящей свече не безопасно Подхожу ближе, кладу на стол перед ним баночку с мазью и уже собираюсь затушить фитиль, как взгляд цепляется за моё имя в письме перед Роувардом. «Варт, я постарался найти максимум информации о твоей Марике. Сам понимаешь, что работать на территории другого государства сложнее. Но я тебе скажу, оно того стоило. Не знаю, где и как они откопали её, но будь аккуратен. Девочка непростая». К письму прилагаю все найденные документы, из которых можно сделать однозначный вывод, что она, вероятно, наследница утерянного дара менталистов. А ты помнишь, что это единственные маги, которых стоило опасаться драконам. Держи меня в курсе. Тарден.